Беседа за чаркой вина. Ли Цзэ смог припомнить, что однажды действительно спас белую змею. Цзао Гэ увидел на дороге белую змейку и хотел затоптать ее, но Ли Цзэ тогда не позволил. Выходит, Суэлань с тех пор ждала удобного случая отплатить Ли Цзэ за свое спасение, потому что так требовало негласное дао. Поразмыслив, Ли Цзэ решил, что негласная дао — всего лишь совесть. Если бы такое дао существовало на самом деле, если бы за его неисполнение наказывали, то в мире не было бы несправедливости. Но выходит Лидзе был прав, не все змеи плохие. Министра и Яньгун, узнав, что он вернулся из покоя в Хуан Фэй, тут же засыпали его вопросами. Лидзе сказал. Майжун собиралась провести сто дней в медитации. Я ей помешал, за что мне очень неловко. Куда катится мир? Неодобрительно воскликнулся не министра. Женщины занимаются духовными практиками. Яньгун не поверил но благоразумно промолчал. В покоях Хуан Фэй явно что-то произошло, иначе Лидзе не был бы таким задумчивым и тихим. Быть может, майджун подкинула ему еще какую-то загадку, о которой он не хочет говорить вслух. Лидзе было о чем подумать. Легенда о белой змее, которую он услышал от Лань, казалась странной и недосказанной. Если верить легенде, то все белые змеи наполовину люди, потому что рождаются от смертных мужчин но вместе с тем они обладают уникальными способностями. Например, могут лечить раны собственной кровью или менять обличье. Другие демоны охотятся на белых змей, чтобы убить и съесть их, тем самым получить бессмертие. Значит, красноглазая змея приползла, почуяв белую змею в столице, и, руководствуясь запахом, разрушила несколько улиц, чтобы разыскать и съесть Суэлань. Если легенды верны, то красноглазая змея появляется раз в несколько сотен лет, А первые записи о ней времен династии Гу, которая правила этими землями приблизительно 12 тысяч лет назад. Выходит, что красноглазая змея 12 тысяч лет, а может и больше, и столько же лет суилани, поскольку красноглазая змея, по ее словам, уже давно охотится за ней. 12 тысяч лет, подумал Лидзе. Сложно даже представить, чтобы кто-то прожил столько. Это уже бессмертие. Неужели красноглазая змея все мало? Лидзе взял два сосуда вина и отправился в покое Хуанфэй. Суэлань в обличии Мэйжун со скучающим видом слушала придворных дам, которые читали ей дворцовый этикет. Увидев царя, придворные дамы поклонились. Лидзе велела им уйти, что они немедленно исполнили, шуткуясь при этом. Решили, что царь пришел таки к наложнице, как и полагалось. Суэлань, увидев, что они остались наедине, явно почувствовала себя неуютно. «Что тебе нужно?» — спросила она резко. — В моем присутствии можешь не притворяться. Суэлань махнула перед собой рукавом и приняла истинный облик, но настороженности в ней это не убавило. Лидзе сел, поставил сосуды с вином на стол и спросил. «Ты пьёшь — Ты пьешь вино? Суэлань вытянула шею и поглядела на вино с таким видом, с каким разглядывают обнаруженную на кухне дохлую крысу. — Я не пытаюсь тебя поить или отравить, — счёл нужным и сказать Лидзе. — Ты бы и не смог. Усмехнулась Суэлань, садясь к столу. «А что, белые змеи невосприимчивы к яду?» С любопытством спросил Лидзе. «У меня хорошее обоняние. Я бы почуяла, если бы к вину было что-то подмешано». Лидзе лишь кивнул и разлил вино по чаркам. «Но если бы ты выпила яд, то отравилась бы?» «Если ядовитая змея укусит сама себя, то умрет. Зачем ты спрашиваешь об этом? Хочешь выспросить о слабостях белых змей, чтобы потом использовать это против меня?» «Мне просто любопытно», — возразил Лидзе. «Но я бы узнал о слабостях красноглазой змеи. Она наверняка вернется и…» «Не в твоей жизни», — покачала головой Суйлань и, прикрыв лицо рукавом, выпила чарку вина. «Почему?» — удивился Лидзе. «Ты тяжело ее ранил. Она наверняка залегла в спячку, чтобы восстановить силы. Пройдет не одно десятилетие, прежде чем она восстановится. А если разыскать ее логово и убить ее, пока она спит?» Предположил Лидза. Он аккуратно поднес чарку двумя руками к губам. Ты его никогда не разыщешь. А ты, Суэлань, сузила глаза. И я. Если змеиный демон захочет спрятаться, никто не сможет его найти. Разве только волшебные зеркала? Волшебные зеркала? Что это? С интересом спросил Лидза. Суэлань сделала неопределенный жест. Легенды гласят, что небожители пользуются волшебными зеркалами чтобы глядеть на мир смертных. Не знаю, так ли это, но в них наверняка отражаются даже спрятавшиеся демоны». «Ты веришь, что небожители существуют?» — скептически уточнил Лидзе. «Я видела одного, когда тот спускался с небес, но это было давно». «Давно?» — «Давно задумчиво повторил Лидзе. «Суэлань, ты бессмертна?» Суэлань выгнула бровь. «Почему ты так решил?» «Ты живешь многие тысячи лет, но не старишься. Разве это не бессмертие?» «Я не старюсь, потому что каждый год сбрасываю змеиную кожу», назидательно сказала Суэлань и подставила пустую чарку. «Но я не бессмертна. Никто не бессмертен. Я могу прожить бесконечно долго целую вечность, не болея, не старясь, не умирая. Это то, что вы, люди, называете бессмертием?» На этот вопрос Лидзе кивнул. «Но меня можно убить. Лошадь меня затоптала бы, не спаси ты меня тогда». «Красноглазая змея могла бы поймать меня и сожрать. Любой крестьянин обычной мотыгой может разрубить меня, если я попадусь ему на глаза в змеином обличье. И если камень свалится мне на голову, то я, вероятно, тоже умру». Лидзе почему-то вдруг засмеялся. «Что смешного?» — возмутилась Суэлани. «Змеи не так уж отличаются от людей, я гляжу», — объяснил он, снова наполняя обе чарки вином. «Те же заботы и хлопоты».